Чем дольше удерживают заложников, тем лучше бывает исход. Приговоры приносят свои плоды. Габриэль указал на экран компьютера. «Как, черт возьми, ты собираешься вести приговоры с таким ублюдком?» «Это можно сделать и нужно». «Правильно. Там ведь не твоя жена». Один заметил удивленный взгляд Мауры и отвернулся, пытаясь взять себя в руки. Когда заговорил Мур, его голос прозвучал тихо и мягко.